Девятое. Оценка прогресса в выполнении проекта. Последняя часть выполнения проекта – назначение регулярных собраний с целью обсуждения прогресса, проблем, которые возникают и с целью перераспределения обязанностей. Обязательно нужно следить за выполнением частей задания, за тем, чтобы все выполнялось в срок и должным образом. Даже если ваш план на первый взгляд показался безупречным, возможно, придется его пересматривать, вносить изменения, поправки. Теперь мы обратимся к катализаторам, которые могут ускорить процесс выполнения проекта. Я говорю о взаимодействии, общении внутри команды. Установить благоприятное взаимодействия в коллективе – важный элемент для успешной реализации проекта. Есть главные составляющие такого взаимодействия или общения, которые я перечислю в порядке их важности. Во-первых, это ясность. Четко формулируйте задачи, говорите ясно и недвусмысленно. Не предполагайте, что другие члены команды обязательно должны понять, что вы от них ожидаете и что вы имеете в виду. Объясняйте все предельно ясно. Переспросите, как другие поняли вашу мысль. Важная роль обсуждения группового проекта в самом начале состоит в том, что у каждого участника есть возможность задавать вопросы, формулировать задачу, ясно осознать цель, к которой все стремятся. Обязательно попросите участников проекта переформулировать задание своими словами. Удостоверьтесь, что они все поняли правильно. Второй ключ к эффективному общению – выдержанность. Лидер команды должен быть терпеливым, настойчивым, упорным и настроенным оптимистично. Если вы хотите стать лидером, то должны обладать всеми лучшими качествами руководителя. Вы должны сохранять спокойствие и помнить, что от вас во многом зависит завершение всего проекта. Вы – главная фигура в выполнении проекта. Не ожидайте, что все пойдет по плану, если лично вы не проверите выполнение всех задач. Третий ключ к эффективному общению – лидер должен разрешать конфликты и обращать внимание на качество выполнения заданий. Если задание выполняется плохо, то вы обязаны прямо указать сотруднику на это. Делайте замечания по поводу работы сотрудников, оценивайте их труд и просите других оценивать труд друг друга. Поощряйте сотрудников к обсуждению прогресса в выполнении заданий. Перераспределяйте задания при необходимости. Если у одного члена команды слишком много заданий, а у другого недостаточно, то распределите задания равномерно, чтобы все сотрудники чувствовали, что вносят равный вклад в работу над проектом, чтобы каждый из них мог хорошо справляться с поручением. Четвертый ключ к эффективному общению и важное качество лидера – смелость. Готовность взять на себя полную ответственность за выполнение проекта. Смелость и мужество – главные добродетели, от которых зависят многие другие, по словам Черчилля. Помните, что способность руководить проектами – ключевое качество лидера, благодаря которому вы сможете реализовать свой потенциал.